зали, почти в середине залива, Джеррик заметил ещё одного скорпиона. Он кинулся вперёд и, протягивая руки обезумевшим латам, воскликнул: "Боже, какое замечательное приключение! Дярцк Квинский не смог бы придумать более потрясающего зрелища. Задумайтесь, мели, всё произошло само собой, естественно, без всяких измышлений. О, скорпионы, они не слишком зловещи, эти милые сестрицы Сфинкса?" Мистер Корнелиан с нескрываемой тревогой предупредила она, «Остерегайтесь, они появились со всех сторон». Это было правдой. Воды залива кишели гигантскими скорпионами, устремившимися к путешественникам. Джерик помог капитану Маберсу и еще одному лату выбраться на берег. Третий лат, ставший жертвой собственной медлительности, успел лишь вскрикнуть последнее «Феркит», оказавшись затем в клешнях скорпиона. Злосчастному Лату было суждено стать яблоком раздора между добывшим его скорпионом и менее удачливыми товарищами этого скорпиона. Взволнованная миссис Андервуд подошла к Джеррику. Боже, как вы меня напугали, мистер Карнелион. Но ваша доблесть. Брови Джеррика поползли вверх неподражаемо. Голос ее смягчился, но лишь на мгновение. Амелия вспомнила о корзине, которая осталась на плаву. Очевидно, она не представляла интереса для скорпионов, продолжающих свой кровавый диспут за право обладания истерзанным в клочья трупом, который время от времени всплывал в багровой пене залива. Корзина покачивалась, минуя водовороты, сотворенные непримиримыми скорпионами. Она уже почти достигла середины залива. Мы должны проследить, куда её уносит течение, сказала миссис Андервуд. Я надеюсь вернуть корзину. Узнайте направление внешнего и подводного течения, определите, где море. Вы правы, согласился Джеррик. Главное не терять её из виду. В этот момент что-то похожее на рыбу появилось на поверхности воды около корзины. Коричневая, блестящая спина с плавниками исчезла почти мгновенно. Акулы, предположил инспектор Спрингер. Я вас предупреждал. Корзина, которая делала этот мир настоящим раем, поднялась на спине существа с плавниками и перевернулась вверх дном. "Ох!" вскрикнула миссис Ундервуд. Корзина скрылась под водой, затем всплыла. Крышка её была распахнута, но корзина всё ещё держалась на воде. Неожиданно миссис Ундервуд села на камни и заплакала. Горе любимый её безучный плач заглушили для джериков все дикие вопли жестокого залива позднего девона. Он присел рядом и нежно обнял её хрупкие плечи. В этом мгновении они увидели катерок, который, завывая мотором, огибал мыс. Две облачённые в чёрное фигуры, одна из которых сидела за рулём, а другая стояла с багром в руках. направляли су дёнышко к заветной корзине. Глава 5. В центре времени. Не веря глазам своим, Амелия смахнула слёзы и присмотрелась. "Это начинает смахивать на чёрт в Брайтон", сказал неодобрительный инспектор Спрингер. Сначала всё казалось таким нетронутым, что за шум создаёт этот катер? Они спасли корзину, сказала она. Две фигуры поднимали корзину на борт. Катер раскачивался под мощными ударами акулы, несколько предметов остались в воде. Оба спасателя были одержимы своим занятием, стараясь вернуть всё, что было в корзине. Не жалея усилий, они догнали и подхватили жестяную крышку, наконец, су дёнышко направилось к берегу. Джерик никогда не видел ничего похожего на костюмы вновь прибывших, хотя они напоминали одежду космических путешественников. Всю из одного куска ткани, блестящую и чёрную, подпоясанную широким ремнём с плож с унизанным всевозможными инструментами. На спасателях были плотно обтягивающие шлемы из того же материала с очками и наушниками и чёрные перчатки. Мне не нравится их вид. пробормотал инспектор Может они диверсанты Он с беспокойством оглянулся на холмы Они здесь не к добром